Влада Юрьева Красный, жестокий, оранжевый Роман Серия Детектив Квест. Романы Влады Юрьевой Москва. Издательство Э 2017 год. Категория 16 аннотация Замкнутое пространство, случайные люди, каждый из которых может стать жертвой и убийцей. Классический детективный сюжет Влада Юрьева разыгрывает в сегодняшних декорациях с персонажами, в которых легко узнать наших современников. Дело о гибели американского иллюзиониста коллеги Дэвида Коперфилда, расследует группу участников психологического эксперимента. Робкие, алчные, влюбленные, самоотверженные, запуганные, они просто люди, которым предстоит расколдовать чудовищ, поселившихся в их собственных душах. Это куда сложнее, чем сразиться с призраками, населяющими отель «Оранжерея». И стоит ли удивляться, что до финала дойдут не все.